Глава девятая. Мы перехитрили Майло. «Есть другие способы обеспечить вашу безопасность», — сказал Майло, когда врач встал, собираясь выйти. Потом он повернулся ко мне и спросил, «Может ли друг принца Кая поверить обещаниям слуги принца?» «Нет», — ответил я. «Принц сказал мне, чтобы я не доверял никому». У вас его письмо распоряжения и его кольцо. Он мертв? Ответил я, пожав плечами. И я не уверен, что приказы покойного принца будут исполняться так же беспрекословно, как приказы его живого слуги. Мне говорили, что в Кайноне вы всемогущий, Майло. Мы, поклоняющиеся предкам, исполняем приказы предков без вопросов, даже если это стоит нам жизни, сказал мандарин. Возможно, это правда. Но я не верил, что Майло соблюдает традиции своего народа. Принц Кай не доверял этому человеку и предупредил меня, что от него можно ждать предательства. Но в моей цели не входило вызывать вражду мандарина. Удовлетворите доктора, и вы удовлетворите меня. Заявил я, сделанным безразличием. Я напишу обязательство, сказал Майло, в котором, пообещаю, ваш безопасный проезд в Кайнон и возвращение в Шанхай. Если я не выполню это обязательство, пошлите этот документ императору, и он немедленно прикажет меня обезглавить». «Хорошо», — к моему удивлению сказал врач. «Это полностью удовлетворяет меня. Пишите обязательство. Я немедленно начну работать над телом принца Кая. Если я хочу добиться успеха, нельзя терять время». «Какая цена?» — спросил мандарин. 10 тысяч таэлей и все расходы во время поездки. Договорились. Майло спокойно встал и ушел в переднюю каюту, старательно закрыв дверь. Хорошо, что он принял наши условия. Тихо сказал мне врач. Мы должны заставить его поверить, что действительно надеемся на его защиту. Тогда мы сможем следить за ним, ожидая предательства, и будем на страже. А, император. Действительно отрубит ему голову, если он обманет. Задумчиво спросил я. Несомненно, Циан, сейчас не нужны никакие неприятности с другими странами. И когда мы говорим об императоре, мы на самом деле говорим о вдове Циан. Вскоре китаец свернулся и протянул доктору лист бумаги, исписанный китайскими иероглифами. Неспособный прочесть этот документ, я подозрительно смотрел на него. Но доктор сразу сложил его и положил в свою записную книжку. Потом деловым тоном резко сказал. «Отведите меня к принцу, Майло. Я должен начать работу». Он действительно начал работу и, по всей видимости, очень энергично. Пока он проводил предварительную подготовку, у меня был длинный разговор с отцом и дядей Наботом. Я подробно объяснил им наш замысел и получил разрешение действовать. Дядя Набот хотел отправиться с нами, повидать страну, как он выразился. Но я указал на то, что поездка будет долгой и скучной. Моему родственнику она не понравится, ведь он полный и страдает отдышкой. Больше того, товары, которые мы везем, нуждаются в присмотре. И если мы, мальчики, не добудем сокровища, наше плавание все равно нужно сделать выгодным, более законным путем». Наконец, мы договорились, что в Кван-Кайнон поедут в обществе доктора только Арчи, Джо и я. И, конечно, нас будут в качестве телохранителей сопровождать островитяне с южных морей Нукс и Бриония. В этой поездке важно не число, а храбрость, сообразительность и осторожность, которые помогут больше, чем целая армия. Чайка остановится на несколько дней в Усуне, прежде чем отправиться в Гонконг и в Кантон, и перспектива большого дохода вполне оправдывала дни ожидания. Договорившись обо всем и познакомив моего отца и дядю с планом доктора, мы приступили к его осуществлению. В процессе подготовки тела принца к сохранению доктор Гиллард пользовался только помощью Майло, и нужно признать, что мандарин работал охотно и послушно. Я бы даже сказал, почти весело, хотя это слово вряд ли можно было использовать по отношению к полностью лишенному эмоций Майло. Подготовка завершилась в полночь, и доктор выгнал всех помощников, заявив, что его тайный процесс не допускает ничего присутствия. Потом доктор, как он впоследствии рассказал мне, завернулся в одеяло и за запертой дверью мирно спал в присутствии трупа до утра. Майло не был допущен в каюту, хотя он день и ночь стоял на страже у дверей. После завтрака я пошел к нашему плотнику и попросил его изготовить сосновый гроб. Этот гроб мы покрыли черной тканью и закрепили металлическими лентами. Крышку вдобавок к прочным винтам снабдили тремя ельскими замками. Очень скоро вышел врач. Он был закатанными рукавами, выглядел очень деловито, хотя весь день читал роман. Он одобрил гроб, и мы торжественно перенесли его в переднюю каюту и поставили на пол. Майло приказали оставаться за дверью, хотя разрешили не закрывать ее, и он внимательно наблюдал со своего места. Тело лежало на койке, с ног до головы обернутое бинтами, которые мы старательно смочили, и от него исходил запах. Я знал, что это запах рома, потому что сам принес в каюту несколько бутылок в резиновом мешке, чтобы сбить с толку Майло. Откинув крышку гроба, мы подняли тело принца и со всеми повязками уложили в гроб. Потом доктор дополнительно полил тело ромом, опустил крышку, запер ее и положил ключ к себе в карман. «Теперь все готово», — сказал он Майло, надевая пальто и собираясь выйти из каюты. «Мне будет необходимо каждые несколько часов сбрызгивать тело моим тайным раствором» особенно в течение следующей недели или нескольких дней. При этом мне понадобится только помощь самостила. Вы сами не будете заходить сюда, мой друг. И никому не позволите заходить без моего разрешения. Так как пары моего раствора могут вызвать на борту еще одну смерть. Молоко ⁇ внул, мы вышли, и он запер дверь. Я был очень доволен, что обман доктора удался. В 7 часов. Мы с врачом снова вошли в каюту и провели там полчаса, стоя у элиминатора. Он в этой каюте необычно большой и негромко разговаривая. Потом мы вышли и провели вечер, как обычно. На борту как будто никто не интересовался тем, что в передней каюте лежит тело. Матросы, обычно всегда суеверные и подозрительные, расспрашивали Арчи и Джо. Но когда им сказали, что доктор сохранил тело, которое будет отвезено в Шанхай, Они как будто удовлетворились. Однако я знал, что каждый из них испытал бы облегчение, если бы тело похоронили в море. В полночь доктор постучал в мою каюту, но я не спал и нетерпеливо ждал его появления. Мы вместе вошли в переднюю каюту. Дверь нам открыл Майло, который, казалось, никогда не спит. Вначале мы заперли дверь изнутри, чтобы нам никто не помешал. Потом зажгли лампу. И начали подготовку к самому важному акту нашей комедии. У меня сильно билось сердце, когда я помог доктору открыть и неслышно откинуть крышку. Затем мы извлекли тело. И доктор быстро и искусно удалил все повязки, открыв по-прежнему улыбающееся лицо мертвого принца. Мы в разное время тайком пронесли в каюту несколько тяжелых кусков железа и теперь сложили их в резиновый мешок. Этот мешок... Мы привязали к ногам тело, отнесли тело к иллюминатору и вытолкнули его, погрузив в воду. Оно почти беззвучно исчезло в ночи, хотя мне показалось, что я услышал слабый всплеск за кормой. Но задача была выполнена лишь наполовину. Мы придали подушкам и одеялам такую форму, что они напоминали тело принца. Потом доктор старательно перевязал манекен, и мы уложили его в гроб. Сейчас стало очень трудно заподозрить подмену. Со вздохом облегчения мы заново смочили повязки, потом опустили и заперли крышку. Когда мы выходили из каюты, Майло по-прежнему был на своем посту. «Все идет хорошо», — сказал доктор, но флегматичный служитель ничего не ответил, и мы разошлись по своим каютам.